Глава 183. Учебник истории. Учимся уважать мертвых. Нельзя говорить о мертвых плохо, в особенности о недавно умерших, потому что они еще в состоянии воздействовать на наш мир. Мертвые, ожидающие в длинной очереди в оранжевой стране, не стоят там без дела. Они тайком наблюдают за живыми. Зачастую они пытаются связаться с теми, кого любили на земле. Если мы излучаем волны добрых воспоминаний о дорогом нашему сердцу усопшем, его душа может оказать помощь в наших планах. И, напротив, если к нему не испытывать ничего, кроме обиды, его душа больше никогда не сможет нам помочь. Оттуда, из оранжевой страны, где мертвые подвергаются испытанию и терпениям, они пробуют установить контакт со всеми, кого они любили и кто любил их. Это их ремесло. Связь эта не может состояться, если живые не будут все время чувствовать любви к умершему. Вот почему часто можно видеть, как умерший настолько сильно воздействует на живого человека, что тот блекнет и увядает. Это называется «умереть от горя», но ни в коем случае это нельзя считать злом. Души двух любящих друг друга людей могут тем самым встретиться в оранжевой стране и вместе стоять там в очереди. Учебник истории. Вводный курс для второго класса.